Глава 16. Мы стояли на пустым перроне. Впрочем, пероном, выщербленный бетонной дорожкой вдоль рельсов, можно было назвать только из вежливости. Сзади нас был лес. Такой же лес был и слева. Справа картина тоже не менялась, зато впереди высилось здание вокзала. Ну как высилось? Чердак у этой конторы имелся, так что с изрядной натяжкой её можно было назвать двухэтажной. Мы прибыли на станцию Вериора, ближайшую к рапину. Обратно тоже отсюда поедем? поинтересовалась Ленка с брезгливым выражением лица, оглядывая скудный станционный пейзаж. Обратно из Дерпта поедем поезд нас там будет ждать. Из Дерпта? недовольно переспросила она. Это сколько же нам туда на машине тащиться? Это ближайшая нормальная станция, где поезд может встать для посадки, терпеливо объяснил я. Мы ведь не можем перекрыть путь. Вот же ещё рельсы, указала она. На этом пути лес грузит Мы дружно посмотрели на огромный штабель берёзовых брёвен вдоль второго пути. Брёвна тоже были каким-то чахлым, я бы назвал их скорее большими сучьями. Что-то всё у нас в Боронстве как-то совсем не масштабно выглядит. Надо дорапины ветку прокинуть и нормальную станцию сделать, продолжала ворчать недовольная Ленка. Станции Вериора ей явно не приглянулось. "Да, да, Россияна-то звался я. А ещё большой грузовой порт построить на этой речке, как там она называется?" «В эханду вроде. А, вон к нам и встречающие спешат». Всю недолгую дорогу до Рапина мы молча смотрели на мелькающие за окном деревья. Собственно, кроме деревьев там ничего и не было. Промышленных пейзажей в Рапине, да и в соседних баронствах не наблюдалось. Можно, конечно, попробовать поставить какую-нибудь фабричку, но вот нужно ли это? Эстония всегда ассоциировалась у меня с коровами, а вот с заводами не очень. С одной стороны, сельское хозяйство никогда не было особенно прибыльным, а с другой стоит ли пытаться ставить какие-то предприятия там, где население не особенно склонно к подобным занятиям и где почти невозможно найти квалифицированные кадры. Управляющий, как обычно, встречал нас у ворот замка. Добро пожаловать, господин барон, госпожа баронесса, прикажете подавать обед. Здравствуйте, почтенный Леннард. Для обеда немного рановато. Давайте-ка сначала я приму ваш доклад, а баронесса тем временем заглянет в управление стражей и посмотрит, как у них дела. Ленка гораздо лучше меня разбиралась в делах военных, да это ей было и ближе, чем скучные бухгалтерские отчеты. А мы с Леннардом поднялись в мой кабинет. Один из моих кабинетов. Много их у меня. У Кеннера ведь домов, как у Зайца теремов. Итак, почтенный, своими словами и кратко, что у нас с доходами? С доходами прекрасно, господин барон. Уверен, что уже лет через 5 мы сможем досрочно погасить облигации баронства. Погашать досрочно для нас будет точно не выгодно, почтенный, сукаризный заметил я. Госпожа Киров включила доход от этих облигаций в свои перспективные планы, так что на досрочное погашение надо согласиться лишь при условии полной выплаты процентов за весь период. Не рассчитывайте, что у вас будут какие-то послабления. Деньги баронства Рапины и деньги семьи Сторди находятся в разных карманах. Так да, что никаких родственных зачетов не будет. «Это довольно неожиданный подход», – пробормотал управляющий. «Владелец один, но бюджеты разные», – просветил его я. «Да и один ли владелец? Я владею баронством, но семейство Орди – это не только я. Однако вернемся к доходам баронства. Я, собственно, вполне знаком с ситуацией и вижу только одну, но серьезную проблему. Значительная часть наших доходов основана на торговле с лесными». Если представить, что лесные вдруг исчезнут, мы немедленно опять станем полубанкротами. «Они могут исчезнуть?» — с недоумением посмотрел на меня управляющий. «Исчезнуть не могут, а перестать приносить доход могут», — объяснил я. «Они постоянно норовят как-то взбрыкнуть, и я уже немного устал регулярно приводить их в чувства. Одним словом, они ненадежны, и нам нужно добиться того, чтобы баронство крепко стояло на ногах и без всяких лесных. Давайте прикинем, какие у нас есть возможности для этого». Что вы думаете насчет промышленности? Скажу вам откровенно, ваша милость, промышленность – это не для нас. У нас народ к фабрикам непривычен. Кто там работать будет? В общем-то, я и сам думаю, что серьезная промышленность – не наш вариант, признался я. Но что тогда? У нас сейчас хорошо с молоком, – осторожно предложил управляющий. Вы приказали с торговцев пошлин не брать, так они хорошо наши продукты скупают. Люди уже неплохо поголовье увеличили, можно бы и дальше этому поспособствовать. А куда продавать, предполагаете? Я думал насчет княжества, ваша милость. На экспорт рассчитывать нельзя, почтенный, с сожалению, отказался я. Иностранец – существо бесправное, на нем все пертрубации в первую очередь отражаются. Княжеству хватает своих ферм, и как только мы начнем с ними всерьез конкурировать, они пожалуются князю. Князь, конечно же, к ним прислушается и ведет пошлины. Зачем ему помогать иностранцам? Чтобы деньги уходили за границу, чтобы иностранцы богатели, а его подданные беднели? И в результате мы останемся с этим молоком и будем ломать голову, куда бы его девать. Мне казалось, что вы легко сможете решить эту проблему, ваша милость. Верно, легко смогу, согласился я, но не буду. Зачем мне просить одолжение у князя ради нескольких составов с молоком? Тратить такую возможность на такую ерунду? Нет, нет, почтенная, если и экспорт, то такой, который не особенно ущемляет интересы местных. Давайте думать дальше. Рядом Псковское озеро. Что у нас с рыболовством? «Мелковато оно», — вздохнул управляющий. «С удочкой там посидеть неплохо, а вот всерьез ловить особо нечего. Рыбы-то много, но ценной нет. Чудском озере Сига ловят, но у нас к побережью Чудского выхода нет. Плавать туда далековато, да и наших там и не примут. Могут и кораблик потопить, а воевать с ними из-за нескольких бочек Сига епископ такой не одобрит». «Что ж, почтенный, проблема в целом непонятна», — заключил я. «На самом деле, некий рынок сбыта я уже нашел». мы будем поставлять продукты в Рифейские горы. Эт где? В замешательстве переспросил управляющий. Это горный хребет примерно в 1000 вёрст отсюда. Леонард вытерщился на меня в изумлении, не зная, что сказать. Но точный объём поставок пока, к сожалению, неизвестен, с сожалением сказал я. Однако готовиться надо уже сейчас. Будем возводить в Рапине грузовой терминал с подъездными путями. Я распоряжусь о приобретении консервного завода и коптильного производства. а вы готовьте для них место. Пока все это строится, начинайте плавно увеличивать производство молока и мяса. Что касается рыбы, будем коптить малоценную рыбу, платву, леща, ряпушку. Самим ловить ее ни к чему, будем просто закупать у населения. Думаю, рыбаки быстро найдутся. Подумайте еще насчет устройства форелевой фермы. На Ладоге такие есть, обязательно съездите туда посмотреть. Со всем этим надо поторопиться, уже совсем скоро нам потребуется отправить туда первую партию продуктов, и было бы хорошо, если бы это были хотя бы частично наши продукты. К сожалению, из-за дальнего расстояния поставлять туда свежие продукты будет затруднительно, нам придется ограничиться консервами и копченостями. Ааа, начал было Ленард. Финансирование будет, перебил его я. Оформим его опять дисконтными облигациями внутреннего займа, я распоряжусь. «Здесь их подождём?» — спросила Ленка, озираясь в поисках удобного брёвнышка. «Не пристало нам, как незваным гостям, топтаться у порога?» — патетически заявил я. «Сами к ним пойдём?» «Им это очень не понравится», — она с любопытством посмотрела на меня. «Как им это, может, не понравиться?» — не понял я. «Визит с юзерен — это всегда честь и радость». «Ну да, так оно и есть», — засмеялась Ленка. «Пойдём. Тем более у них здесь и нет никого почему-то». «Здесь никого нет, потому что они вон туда залезли». Объяснил я, осторожно огибая странно трепещущий куст, потянувшийся ко мне веткой с мысленнисто выглядящими шипами. Зачем сторожить, когда можно в сторонке залезть в удобный кустик и там обжиматься в своё удовольствие, верно, ростки? От развесистого куста, стоящего чуть подальше, донеслось чувство паники. Росток, иди сюда, проводишь нас, распорядился я. А подружка твоя пусть бежит к старшим и предупредит, что барон с баронессой пришли в гости. Из куста с хмурым видом вылез пареньк лет 16, а второй клубок эмоций начал быстро удаляться от нас. Жаль, что она не показалась. Я так ни разу и не видел женщин лесных, если, конечно, не считать старых датры. Кати, какая там женщина? Тискаться в кустах с подростком взрослой женщиной не станет, а на малолетку смотреть не интересно. "Не вас пропустить не могу", мрачно заявил парень. "Тебе в морду дать, что ли?" удивился я. "Чейт в морду?" с опаской возмутился он, отступив на шаг. У асоки порядок такой установлен, просветил его я. У них, чтобы в лес зайти, надо часовому в морду дать. У вас тоже такой обычай? Нет у нас такого обычая. Парень на всякий случай вступил ещё немного. Значит, не придиривайся, веди нас, приказал я. Или мы просто в табло тебе дадим и сами дальше пойдём. Может, забредём куда-нибудь не туда, неудобно получится, как раз с тебя ведь за это и спросят. Росток немного поколебался, но в конце концов пришел к правильному решению и двинулся в лес, постоянно оглядываясь на нас. Мы с Ленкой с интересом озирались вокруг. Посмотрите, в самом деле было на что. Изменений по сравнению с нашим единственным прошлым визитом было немало. Хотя после того, как мы посетили лес Осоки в Рифеях, здешний лес воспринимался совсем иначе. Для человека, никогда не бывавшего в таком лесу, он выглядел волшебным, но по сравнению с рифейскими лесами, которые изменялись столетиями, Этот выглядел жалким подражанием. Ну, ничто не делается мгновенно, посмотрим, чего они добьются лет через 200-300. На полянке, оказавшейся концом нашего маршрута, нас уже ждала привычная компания: ворон со старейшиной росомаха и бобром. "Но зачем вы пришли?" немедленно потребовал ответа ворон. "Появилось дело, которое надо обсудить", рассудительно ответил я, удобно устраиваясь на одном из пеньков, который здесь явно выполнял роль стульев. «Почему эти глупые вопросы, Ворон? Ясно же, что я по делу, а не просто по вам соскучился. Кстати, здравствуйте, как поживаете?» «Мы не разрешаем входить в наш лес посторонне», — упрямо сказал Ворон, не отвечая на приветствие. «Я барон, и в своем баронстве вхожу, куда хочу, Ворон», — мягко сказал я. «Никаких разрешений для этого мне не нужно. А, кстати, отчего вы так не любите посетителей? К осойке мы свободно приходили, и старый андатор ничего против не имела». «А к вам, кроме барона и баронессы, никто и не ходит, но вы почему-то волнуетесь. Вы что-то прячете или чего-то боитесь?» «Ничего мы не боимся», — огрызнулся сбитый с толку ворон. «Вот и хорошо, что не боитесь», — одобрительно заметил я. «Вы, я вижу, на границе леса очень специфические кустики начали высаживать. В принципе, я не против, но если крестьяне начнут умирать, я вас накажу и заставлю их выкорчевать. Лучше используйте что-нибудь достаточно неприятное, но не летальное». И заодно потом сообщите мне, где находится нормальный вход. Вряд ли вам понравится, если я через эти кусты в лес войду». Ворон постепенно багровел, слушая это, но едва он открыл рот, чтобы выпалить что-то возмущенное, Росомаха остановил его жестом. «А что вы делали у Осойки, барон?» С интересом спросил он, совершенно проигнорировав мое заявление насчет кустов. Драган Ивлич нас покинул на некоторое время и попросил меня взять на себя протекцию лесных племен в Рифеях. Росомаха с бобром с недоумением переглянулись, а потом Росомаха с осторожным недоверием спросил. «Вы хотите сказать, что способны выполнить условия этой протекции?» «Вы как-то очень уж витиево от выразились», — иронически хмыкнул я. «Так прямо и спрашиваете. В моих ли силах искоренить какое-нибудь племя? Ну а зачем бы Драгана просила меня ее заменить, если бы не была в этом уверена?» Впрочем, старая андатора все-таки устроила какую-то глупую проверку, правда, в результате ей пришлось умолять не убивать ее людей. Так что Андатра в это поверила, да и остальные тоже. А вот верите ли вы не так важно. Вам я оказываю протекцию исключительно в рамках своих обязанностей как владетеля земель, а для этого, слава богам, никого и скорять не нужно. Лесные дружно уставились на меня, в эмоциях у них бушевала буря. Они сомневались и предпочли бы мне не поверить, но даже Ворон понимал, что я не стал бы так беспардонно врать. К тому же, случайный человек вряд ли что-либо слышал про лес Осоки и старую Андатру. Неизвестно, что они думали, но в конце концов и они поверили. Пусть неохотные, с сомнениями, но достаточно, чтобы серьезно задуматься. Вот и замечательно. Пряников они получили уже немало, но без кнута пряники как-то плоховато работают. «Ну что мы все о неприятном», – легко сказал я. «Кругу друзей найдутся и более подходящие темы. Вот, к примеру, вы в состоянии выполнять селекционные работы с животными и растениями? Или даже не просто селекцию, а что-то ближе к генетической модификации?» Я знаю, что рифейские племена это могут, но они даже за плату не хотят делать ничего сверх договоренности с Драганой. Ну, вы сами знаете обычаи ваших родственников. Лесные опять начали переглядываться, а потом Росомах ответил. «Кое-что умеем. Да людей ландыши нам далеко, врать не буду, но и у нас есть люди, которые в этом разбираются. Зачем вам это, барон? Хотите помочь своим крестьянам?» «И это тоже было бы неплохо», — кивнул я. «Но это как-нибудь потом, сейчас меня интересует другое». Я договорился о сотрудничестве с рифами. С рифами? не понимающе переспросил Расамаха. Интересно, зовёт ли их кто-нибудь рифами, кроме них самих? усмехнулся я. Ну, с рифейскими карлами, если вам так привычнее. Им нужны подходящие животные, что-нибудь вроде коровы, которая даёт молоко и мясо, но при этом способна жить в темноте и жрать их грибы. Ну и грибы было бы неплохо как-то улучшить. Их даже карлы гадостью считают. Баронесса вот их вообще есть не смогла. «А нам-то зачем нужно?» — опять ожил Ворон. «Долгосрочный заказ на десятилетия и с хорошей оплатой», — посмотрел я на него. «Но это вам решать, нужно это вам или нет. А если мы все-таки откажемся?» — настаивал он. «Он, по-моему, уже из спортивного интереса везде мне противоречит. А может, просто не теряет надежды нащупать у меня какую-нибудь слабую точку». «Я буду горячо приветствовать ваш отказ, Ворон!» — улыбнулся ему я. «Если вы откажетесь, то я смогу просто поставлять Карлам продукты баронства». Зачем продавать человеку удочку, если гораздо выгоднее удить самому и продавать ему рыбу? Зачем тогда вы это нам предлагаете? Ворон был полностью сбит с толку неожиданным ответом. Ваша проблема, Ворон, состоит в том, что вы совершенно не понимаете, как устроено общество за пределами леса, вздохнул я. Впрочем, я это уже не раз говорил. При этом вы, в не всяко сомнении хороший вождь, суметь вывести остатки племени за 1000 вёрст совсем непросто, и это ещё очень мягко сказано. И то, что вы заставили племя полностью сменить уклад, да-да, я знаю, каких обычаев придерживался верба в Рифеях. Так вот, это всё говорит о вас как об очень неординарном человеке. Но при всём этом вы совершенно не ориентируетесь на новом месте, и это очень мешает племени. Не люблю лезть с советами, но всё же скажу. Вам нужен мирный вождь, который лучше понимает людей за пределами племени. Вы не в Рифеях и жить изолированно для вас уже невозможно. Ну это к чему? мрачно спросил Ворон. К тому, что наше общество неоднородно, в нем присутствуют разные сословия и группы, и моральные нормы у этих групп порой радикально различаются. Например, торговец ни за что не предложил бы вам заняться селекцией, для него сама мысль добровольно отдать вам прибыль была бы дикой. Но я дворянин и живу в соответствии с другой моралью. Я обещал Карлам посодействовать с получением модифицированных животных и растений, и я приложу все силы, чтобы это обещание выполнить. Несмотря на то, что для меня это очень невыгодно. Если это окажется невозможным, я вздохну с облегчением, но до тех пор я буду честно стараться отыскать тех, кто сможет этим заняться». «Мы поняли вас, господин барон», — вмешался Росомаха. «Ворон задал всего лишь гипотетический вопрос. Разумеется, мы готовы этим заняться. И, кстати говоря, у нас тоже есть для вас хорошая новость». «Вот как?» — вежливо удивился я. «Что-то не особо я жду от них хороших новостей. А в самом ли деле она хорошая?» Мы изыскали возможность увеличить огороды и буквально вот-вот сможем поставлять на 20% больше продукции. Я с видом полного отчаяния взялся за голову. Ну, в самом деле, каких хороших новостей можно от них ожидать? То есть с алхимией у вас выходит задержка, и вы решили взять деньги овощами? Догадаться было легко, и Росомаха неохотно кивнул. О таких вещах надо советоваться заранее, почтенно. Вы серьезно меня подвели? В чём проблема? не понимающе нахмурил Сарсамаха. В том, что объём продаж невозможно увеличивать бесконечно, объяснил я. Сейчас мы искусственно поддержим небольшой дефицит. Покупать зелень в нашей лавке это престижно, её покупают даже одарённые, которым она не нужна, потому что быть постоянным покупателем у нас это заявка на принадлежность к высшему обществу. И наоборот. Понимаете связь? Сарсамах медленно кивнул. Если мы увеличиваем продажу, и она становится свободно доступной, эта связь исчезнет, и число покупателей сразу уменьшится. Для того, чтобы иметь возможность продать больше объема, мы будем вынуждены резко снизить цену, то есть перевести нашу продукцию совсем в другую потребительскую нишу. Одним словом, если мы начнем продавать больше, мы сильно потеряем в деньгах. И вы, конечно, тоже, потому что мы будем вынуждены понизить закупочные цены. «Это все вовсе не предположение. Мы очень тщательно прикидывали разные варианты перед открытием лавки и пришли к выводу, что единственным интересным для нас вариантом является продажа этой зелени в качестве эксклюзивного продукта для очень богатых». «И что можно сделать в такой ситуации?» — хмуро спросил Росомаха. «Пока не знаю», — честно ответил я. «Знаю только, что в Новгород излишки везти нельзя. Можно было бы попробовать спихнуть излишки архиепископу, Но, насколько мне известно, у них сбыт тоже близок к пределу возможного. Еще можно попробовать поискать новый рынок, но для нового рынка такого количества будет недостаточно. Вам тогда придется расширить огороды и еще процентов на 40 минимум. В общем, буду думать. Как надумаю что-нибудь, тогда и обсудим. Там будет понятно, что делать. Сразу уехать из Дерпта у нас, однако, не получилось. Возле вагона меня уже ждал посыльный, который передал мне очень вежливую просьбу посетить епископа перед отъездом. Откровенно говоря, я бы предпочёл обойтись без этого визита. Вполне возможно, что там прозвучит вопрос о цели поездки в Ригу, прозвучит, разумеется, совершенно невзначай, как бы между делом. Не то, чтобы я так боялся на него ответить, но всё же было бы лучше этого момента не касаться. Но делать было нечего. Игнорирование приглашения сюзерена выглядело бы прямым оскорблением. Придётся заглянуть к фон Херверту, с досадой сказал я Ленке. Тебе ехать ни к чему, подожди меня в вагоне, вряд ли я буду у него дольше получаса. Епископ встретил меня ласково, но глаза в него были слишком добрыми. У меня сразу появилась уверенность, что о заявленном маршруте его проинформировали, и вопрос о цели поездки в Ригу не избежать. Что же вы ко мне совсем не заглядываете, барон? Укоризненно попенял мне фон Хервард. У меня была мысль засвидетельствовать вам своё почтение, ваш преосвященству, признался я, устраиваясь в уютном кресле, но потом я представил, как провинциальные бароны ломятся к вам на приём при каждом посещении Дерпта, и мне стало просто плохо от этой дикой картины. "Вы, как всегда скромничите, дорогой барон", засмеялся епископ. Мы с вами оба знаем, что вы барон не совсем обычный, и можете рассказать не только о повышении удев, в которых, кстати говоря, кое-кому и в самом деле стоило бы повысить. Насколько я знаю, у меня в баронстве с удеями всё в порядке, осторожно заметил я. Я не вас имел в виду. Он махнул рукой, и на лице его промелькнуло недовольное выражение. А я даже могу предположить, кого он имел в виду. У моей соседки, матери Терезы Вальтфогель, аббатисы монастыря Святой Анструды в Вольденторне Довольно оригинальное представление о передовых методах хозяйствования. А именно, она святой вере, что добрая молитва даст лучше результат, чем удобрение, тем более, что удобрение стоит денег, а у нее целый монастырь молится даром. Пока она собирала подать еще и с изрядного куска моего баронства, концы с концами у нее как-то сходились. Но как только я эту дурную практику прекратил, у аббасту закономерно возникли некоторые трудности. Похоже, что дело зашло довольно далеко, и епископская доля тоже несколько пострадала. Однако мы куда-то не туда свернули, заметил фон Хервард. Как поживает князь Яромир? Весь в делах, как обычно, пожал плечами я. Впрочем, я не так уж часто его вижу, чтобы вы не думали на этот счёт, ваш преосвященству, я не настолько к нему близок. Но достаточно близок, чтобы посылать вас для переговоров к архиепископу Рижскому, не так ли? Он пристально на меня уставился, отслеживая мою реакцию. но не настолько близок, чтобы посылать меня, скажем, к Брониславу Смоленскому или хотя бы к Ольге Рязанской. Для князя Яромира архиепископ всего лишь сосед, с которым желательно поддерживать добрые отношения, а вовсе не союзник и даже не партнер. То есть вы можете меня заверить, что князь Яромир на стороне наследник и не собирается оказывать какую-либо помощь партии герцога Баварского? Да чего же прямо сформулировано, будто ломом по темечку. Можно подумать, что я разговариваю с каким-нибудь воякой вроде воеславы Владимирского, а не с христианским попом. Но отвечать придётся, а вот врать и юлить не стоит, поймёт сразу. Позвольте мне подчеркнуть факта, о котором всегда стоит помнить, ваше преосвященство. Князь Яромир исключительно на своей стороне. А о планах князя в отношении герцога Баварского ничего сказать не могу, я в его планы вообще не посвящён. Возможно, он и окажет партии Баварского какую-то помощь ради поддержания добрых отношений. Но могу вас заверить, что если таковая помощь и предполагается, она даже близко не сравнится с той, что уже оказывается партией наследника». «То есть что-то он Баварскому все-таки пошлет?» — сделал вывод епископ, но я ничего не ответил, лишь пожал плечами. Я и так сказал больше, чем стоило, что, конечно же, не осталось незамеченным. «А вы довольно откровенны, барон», — заметил фон Хервард, испытывающий на меня глядя. Я не открывал вам никаких секретов, ответил я с безразличным видом. Да всё вы это вы легко могли додуматься и сами, до да наверняка и додумались. А вот если бы я начал разводить секретность, то вы обязательно стали бы подозревать, что у князя действительно есть какие-то тайные планы насчёт Баварского. Хм, задумчиво сказал епископ. Впрочем, я не точно выразился, поправился я. Вы всё равно подозреваете и будете подозревать, но если бы я стал отмалчиваться, то эти подозрения перешли бы в уверенность. фон Хервард закхекал. Я уже давно понял, что эти звуки у него обозначают смех. В подтверждение сказанного могу добавить только одно, ваше преосвященство. Князь Яромир тесно связан с кардиналом Скорцезе серьезными и взаимовыгодными отношениями. Что может предложить ему взамен папа? Ничего. Да если бы даже и мог что-то предложить, то вряд ли бы захотел. Для княжества просто нет смысла как-то поддерживать ни папу, ни тем более герцога Баварского. В отношениях с ними нет никакой перспективы. Пожалуй, вы меня убедили, барон, задумчиво сказал епископ. Логика в ваших рассуждениях определённо присутствует. Смысл завязуть тесные отношения с партией папы для княжеству немного. Но скажите, можем ли мы рассчитывать на какую-то дополнительную помощь от Яромира? Сейчас у нас крайне напряжённый момент, и очень много решается, так сказать, за кулисами. Даже небольшое содействие могло бы сильно помочь. Подозреваю, что у них каждый момент напряженный, и чем больше они смогут из нас выдавить, тем более напряженным этот момент станет. Но это и понятно, да и так досуха, зачем останавливаться на полпути? С князем такой фокус вряд ли пройдет, но меня неожиданно осенила интересная идея. Если подойти к делу творчески, то из этой ситуации можно и попробовать кое-что извлечь. Сказать откровенно, ваше преосвященство, эта мысль вряд ли найдет отклик у князя Яромира. Все-таки дружбой наши отношения назвать пока трудно, пока что это скорее лишь робкие ростки будущей дружбы, не более того. Епископ неопределенно хмыкнул, не особенно оценив цветистую метафору. Однако лично я, как имперский барон и верный императору дворянин, по инерции чуть было не ляпнул верный сын церкви, надо бы получше контролировать себя, когда разговариваешь с такими людьми, и меня совсем не оправдывает то, что я в тот момент лихорадочно соображал и плохо следил за языком. За языком надо следить всегда. Епископ заминку заметил и наверняка сделал какие-то свои выводы. Мелочь, а неприятно. Мог бы и внести свой скромный вклад в благородное дело, закончил я. Фон Хервард посмотрел на меня, не скрывая заинтересованности, и поощрительно кивнул. Приложив некоторые усилия, я смог бы немного перераспределить поставки известной вам зелени с тем, чтобы увеличить долю церкви. Возможно даже вдвое, разумеется, на тех же самых условиях. Епископа просплылся в довольной улыбке. Для нас прибыль от продажи зелени церковникам, конечно, не велика, но это лучше, чем ломать голову, куда пристроить излишки. Можно было бы попробовать продавать в других княжествах, но там нам, скорее всего, придётся платить за покровительство, так что особой прибыли там не будет. Зато будет масса лишних хлопот, а самое неприятное сам факт платы за протекцию сильно бьёт по репутации. Мне кажется, ваше преосвященство, что было бы излишним возлагать эту дополнительную ношу на менсиёра, продолжал я. У архиепископа Рижского хватает забот и без того, чтобы лично вникать в какие-то торгашеские хлопоты. Вы очень правильно мыслите, одобрительно заметил епископ. По-моему, было бы наилучшим вариантом привлечь какую-нибудь постороннюю команду с курьерским дирижаблем, который могла бы возить эту зелень, например, в Вену. Вероятно, его высокопреосвященству кардинал Скорцезе смог бы подсказать, как наилучшим образом распорядиться этими скромными излишками. — Удивительно, насколько наши с вами мысли совпадают, барон, — улыбнулся фон Хервард. — Именно так мы и поступим. — Могу ли я высказать небольшой, возможно, наивный совет провинциала, ваше преосвященство? Надеюсь, вы простите мне эту маленькую вольность. — Слушаю вас, — слегка насторожился тот. Возможно, имело бы смысл добавить эту зелень в меню императора. Вылечить его она, конечно, не вылечит, но поможет немного стабилизировать состояние. Не мне, конечно, суждать об имперской политике, но, как мне кажется, смерть императора в тот момент, когда ни у одной партии нет решающего преимущества, это наихудший вариант, чреватый многими потрясениями. Да, вы правы, медленно кивнул фон Херр. «Не хочется произносить слов в гражданская война, но мы не должны себя обманывать. Такой вариант вовсе не исключен, и лучше бы до него не доводить. Это хороший совет. Благодарю вас, барон». Епископ встал, и я немедленно встал вслед за ним. «Ну что ж, барон, был рад с вами встретиться», — с улыбкой сказал фон Хервард. «Не стесняйтесь заглядывать ко мне, когда вам случается бывать в Дерпте. Беседы с вами доставляют мне истинное удовольствие. Поверьте».